Глава 3: Заказчики мировой бойни. Доходы на чужой крови. Экономически развитая, чтущая свободу и демократию Западная Европа. Франция с ее знаменитыми автогигантами Рено и Пежо. Швейцария с лучшей банковской системой и дорогущими часами. Швеция с уровнем жизни на зависть всем нам и половине мира. Испания, даже подкошенная кризисом, по-прежнему сильна и развита экономически. Что уж говорить о США. А мы – Россия, а раньше Советский Союз. Почему у нас не так? Почему после окончания Великой Отечественной войны, в отличие от них, мы только и делаем, что выживаем и догоняем? Почему у них было тепло и сыто, а у нас либо среднее, либо совсем нехорошо? Они умнее нас, трудолюбивее, талантливее. Нет, таланта, ума и трудолюбие у нас примерно одинаково. В это трудно поверить, но главная причина высокого экономического развития и уровня жизни Западной Европы и США после войны кроется в колоссальных, немыслимых, кажущихся невероятными заработках этих стран. И заработали они на сегодняшнее благосостояние во время войны, самой страшной, чудовищной и разрушительной. В то время, когда под Москвой и Курском, под Киевом и Сталинградом гибли сотни тысяч, когда умирали от голода в блокадном Ленинграде, когда в концлагерях вели в газовые камеры тысячи и тысячи беззащитных людей, Именно в это самое время, не только Заокеанская Америка, но даже и Западная Европа, на словах нейтральная, антифашистская и даже оккупированная, зарабатывала огромные деньги. Как? Очень просто. Она давала кредиты фашистской Германии под огромные проценты. Она производила для нее технику и боеприпасы за баснословные деньги. Она гнала ей бензин и краила красивую эсэсовскую форму. И масштабы этого кровавого бизнеса были колоссальными.